Глава сорок День праздника. Алана. Ни лекций, ни практических занятий в день праздника, разумеется, не было. Послушники и послушницы болтались по территории, предоставленной сами себе. Парочки тихонько хихикали в галереях, жались друг к другу на продирающем до костей осеннем ветру. Было уже очень холодно, почти наступила зима. Последние птицы покинули форцы его окрестности, и на приют понемногу опускались ночные морозы. Сильный ветер сдувал с деревьев последнюю листву, гнал ее по дорожкам и открытым каменным коридорам. Алана проснулась уже после полудня, потянулась в кровати и зажмурилась, прикидывая, сколько сегодня нужно сделать. Балгар, главный по хозяйству приюта, лично просил ее помочь с готовкой к празднику. Обычно уверенный в себе дохамство окружающим, мужчина выглядел потерянно и даже немного заикался, объясняя, что хотя пьянящие напитки и цветочные десерты создают сами шепчущие, остальное остается слугом. Алана согласилась, не желая портить с ним отношения. И Балгар тут же не постеснялся предложить ей прислуживать на балу, что Алану уже возмутила. «Я приглашена», — сказала она ему, — И получила немного удовольствия от злорадства, увидев его завистливо вытянувшееся лицо. И тут же ей стало стыдно. Все слуги мечтали оказаться на балу среди шепчущих, и нажимать на эту болевую точку было низко. Вот только Алана сомневалась в своем праве находиться на празднике. Она не была уверена, что станет обучаться. Келан уговаривал ее, а узнай Хелки, что она всерьез подумывает отказаться, не сносить Алане головы. Но все было совсем неоднозначно, и чем больше она думала о своих перспективах, тем больше они ее пугали. Сейчас впервые в жизни, получив возможность не быть более безголосым инструментом, она распробовала свободу на вкус и не хотела от нее отказываться. Директор Син, как бы им ни восхищалась Хелки и как бы не хвалил его Келлен, был ей незнаком, к тому же вызывал у нее смутное беспокойство. С тех пор, как она перестала носить змеиный крест, ее зрение, или, лучше сказать, видение мира, преображалось и наливалось новыми красками. Шепчущие, с которыми она общалась, кроме внешних, звуковых и других привычных характеристик, приобрели вдруг еще какое-то качество. Это можно было сравнить со светом, с теплом и холодом, может быть, с запахом или вкусом, или совсем сразу. Она как будто видела окружающих, но не глазами. Ощущала их присутствие, но не кожей. Новые чувства нарастали постепенно, и когда Алана поделилась ими с Хилки, та сказала, что так маги ощущают ауру существ. Хелки рассуждала об этом скорее теоретически. Ей это почти не удавалось, сколько бы она ни тренировалась, как учил наставник Нар держать фокус внимания на человеке, а фокус зрения позади него. «Я тебе завидую», — вздохнула тогда подруга. «Ты, наверное, талантливая». Она же объяснила Алане, что чем сильнее маг, тем ощутимее должна быть его аура, если он ее не скрывает. Алана смотрела на Хелки, и та сияла теплым золотом, а ее, похожий на колокольчик голос будто убаюкивал растревоженную материю мира. Алана касалась: О, свет! Забыть не краснеть лица наставника Келана, и на нее опускалась живительная прохлада цвета молодой травы и гармония! Будто она оказалась в пышущем жизнью летнем лесу, и у всего этого был сладкий и тягучий, как мед, привкус. А Син? Син разрезал собой пространство, как нож проходит сквозь вуаль. В нем чувствовался металл. Если бы она попыталась определить его цвет, это был бы очень холодный серо-голубой оттенок стали. В его обманчивой простоте таились опасность и сила. Это не пугало бы Алану так, не представляя на что будет вынуждена выполнять все приказы этого неизвестного существа целых пятьдесят лет. Больше, чем жизнь, которую Алана уже прожила. «На самом деле», — призналась она Келлану перед самым его уходом, — «дело даже не в директоре Сине. Я не хочу быть вещью, а не иметь возможности не исполнить приказ. Разве это не быть вещью, как красиво не называй?» Когда мы служили Голденером, то все делали, как они говорили, даже если нам это казалось неправильным. Но мы любили их. Если бы мастер Оливер оказался садистом и убийцей, мы бы не стали с этим мириться. У нас была такая возможность, понимаете? Да, я знаю, в черных землях, например, такой возможности у безымянных нет. Мне как-то рассказывали, что и там, и в красных землях, и в серых, и даже кое-где в синих, Безымянных продают и покупают, и они не могут сменить хозяина. Но у нас было иначе. Мы в любой момент могли уйти, хоть и не хотели. Это было служение. Асин предлагает мне служение. Он предлагает рабство. Понимаю, почему рассуждаешь так. Но ты чересчур категорично. Улыбался Келан ей в макушку. Только на моих глазах сотни учеников легко пошли на отработку, и никто не жалел о своем выборе. «Пятьдесят лет ничтожно мало, если ты можешь жить тысячу и обладать при этом теми умениями, что дают приют. Директора не используют вчерашних послушников как рабов. Лучшим они предлагают обучать молодых, остальным изредка дают поручения. Это не каторга». Она тогда промолчала. Перспектива прожить тысячи лет казалась смешной и никак не связанной с ней, Аланой, дочерью Ласа. Может, это могло бы произойти с Тамаланией Вертерхарт, но образ этой женщины был Алане чужим. И, если признаваться себе честно, она была почти уверена, что Син ошибся. Перед самым празднованием Хелки заглянула на кухню, где Алана уже почти отчаялась в попытках изящно затрапировать синюю ткань. Подруга выглядела великолепно. В распущенные локоны она вплела золотые и серебряные нити, а легкий летящий силуэт длинного шелкового платья цвета бирюзы струился при ходьбе, создавая образ почти неземной. Верхняя часть платья была переброшена через одно плечо и убрана поясом, как две капли воды, похожим на пояс, который пыталась пристроить Алана. «Ты невероятно красивая», — восхитилась Алана. «Сегодня здесь будет вся знать империи, даже кое-кто из-за границы». Говорят, на празднике нанесения даже император появлялся несколько декад назад. «Все будут такими красивыми. Я хочу просто быть наравне с герцогинями. Как думаешь, меня заметят?» Еще бы», — искренне сказала Алана, чувствуя легкий укол зависти. «Их будут объявлять по имени и фамилии», — подняла палец вверх Хелки. «И нужно только глядеть внимательно наверх лестницы и запоминать». «И танцевать». Хелки закружилась на месте, задевая развивающимся подолом табуретки и стол. Когда она остановилась, ее щеки раскраснелись. Я буду танцевать с герцогами, пропела она. А если повезет, то и с директорами. Я решилась, объявила она весело. Интересно, что будет, если одного из них пригласить? Ну, ты даешь, рассмеялась Алана. А что? Хелки уперла руки в бока. То есть, ты можешь крутить с наставником? «Я...» — Алана хотела возразить, но вспомнила вчерашние жаркие поцелуи и зарделась, отвернувшись. Сердце предательски колотилось. «Это другое. Я вообще не уверена, что это можно». «Запретный плод ужасно сладок», — заметила Хелки, помогая Алане с драпировкой. «И потом...» «Это послушникам нельзя, а ты пока не послушница». И начала все до того, как была принята. «Может, сделают ты на это скидку, как думаешь?» Я, кстати, выучила один заговор. «Шейхаси», — прошептала она себе под нос, и перед Аланой появилось жидкое ртутное пятно во весь рост. Всего за несколько мгновений рябь на нем успокоилась, и пятно стало зеркальным. «Ну как тебе?» «Ты сделала его из воздуха?» — восхищенно прошептала Алана. «Не, не мой уровень», — отмахнулась Хелки. «Из металла посуды. Если кто спросит, ты прихорашивалась у чайника». Еще хихикая, Алана бросила взгляд в зеркало и искренне улыбнулась. Платье и правда очень ей шло, да и к распущенным волосам доключиться да она уже привыкла. Пусть рядом с Хелки Алана выглядела бледно, но она с радостью вгляделась в собственные счастливые глаза. Почему-то Алана не сомневалась, что раньше они так не сияли. «Мне кажется, накидка лишняя», — решилась признаться она. И наставнику келану тоже она не очень понравилась. Это было трусливо — спрятаться за его воображаемую спину в этом вопросе. Но Алана боялась обидеть подругу. А та лишь махнула рукой. «Как хочешь. Но без нее ты опять будешь похожа на прислугу. Хотя да, тебе идет. «Да, снимай, снимай, если уж наставнику не нравится». «Вот мы шутим, а, между прочим, и правда есть и негласное правило, что с наставниками отношения крутить нельзя». Не знаю, серьезно или нет. Может, его и нарушают. Ты имей в виду на всякий случай. Вы там на балу же не будете?» Она подмигнула. Дверь скрипнула, и девушки обернулись. На пороге стоял Келлан. Его обычно убранные волосы были распущены, и мягкими волнами падали на спину. В этот вечер он изменил своему обычному черному цвету. Его камзол, как и жилет под ним, были темного травяного оттенка, перекликавшегося с теплой зеленью глаз. Он кивнул Хелке, не отрывая взгляда от Алана. «Добрый вечер, наставник Келан. Хелке, кажется, нисколько его не смущалось, и Алана вспомнила питание Жана. «Опять я лишняя!» — игриво прошептала Хелке. «Пока, встретимся на балу!» «Постой, мы же хотели идти вместе!» — крикнула я вслед Алана, в который раз поражаясь быстроте подруги. «Ушла!» Келлен подошел к Алане, взял ее лицо в ладони и наклонился к ней, почти касаясь носом носа. «Я рад тебя видеть», — тихо и нежно сказал он, и ноги Аланы чуть не подогнулись. «Я буду на празднике, но не смогу сопровождать тебя. Прости». Сердце Аланы ухнуло куда-то вниз. «Знаю. Мне Хелки сказала, что наставникам и послушникам нельзя». Она не смогла договорить, прерванная поцелуем. «Нельзя же?» — неуверенно проговорила Алана минуту спустя. «Не в этом дело». Глаза Келана в темноте сияли. «Сиен и Келфер дали мне срочное поручение, и оно по-настоящему важное». Алана вывернулась из его рук. «Какое?» «Я не имею права рассказывать о нем». Он обнял ее сзади, и Алана облокотилась на его грудь. «Это связано с защитой приюта во время бала. Если...» Он замолчал, будто взвешивая слова. Если что-нибудь произойдет, пожалуйста, не выходи на улицу и оставайся в главном здании, хорошо?» Алана обернулась к нему. «Что может произойти?» «Надеюсь, ничего». Он погладил ее по волосам. «Но если услышишь или увидишь что-то, останься под крышей. Обещаешь?» «А почему под крышей?» «Стены очень хорошо защищены». «Хорошо». Алана чувствовала растерянность. «Я обещаю. Тебе... Вам опасности не грозит? Келан поцеловал ее в лоб. Нет, спасибо, что пообещала. Ты же знаешь, как я хочу быть с тобой сегодня, да? Да, смущенно улыбнулась Алана, гоня опасения прочь. К сожалению, я должен идти, сказал Келан, и впервые Алана услышала ощутимое недовольство в его голосе. Время ограничено. Я постараюсь найти тебя на балу, если успею до его окончания.